Орд был ему искренне благодарен ты молодчина а благодарю мам сказал хер плохо имитируя голос джона уэйна он почему-то страшно гордился своей способностью подражать джону уэйну джон уэйн американский киноактер исполнитель характерных ролей вестернах ладно ступай и ужинать и поцелуй от меня Долорес». Херб не хотел выходить из роли Джона Уэйна. «Я поумаю об этом, я пылаю от тебя, братец!» «Красиво говорите, братец!» Морд почувствовал такой ужас, что с губ едва не сорвался крик. Те же слова. Тот же монотонный гнусавый выговор. «Шутер» каким-то образом подсоединился к его телефонной линии. И теперь с кем бы он ни разговаривал, он разговаривал с Джоном Шутером. Херб Крикмор. Это было еще просто Один его псевдоним, и... Алло, Морд, куда ты пропал? Он закрыл глаза, теперь Херб говорил своим голосом. Вождение прошло, это опять был Херб. И до этого это был тоже он, просто он стал говорить слова, которые... Которые что? Еще одно совпадение. Да, конечно, еще страшного. Просто я должен стоять, как полководец, и принимать парад совпадений. Передо мной прошло их уже. Несколько были и пострашнее. — Я здесь, Херб, — сказал он, открывая глаза. — Я пытаюсь вычислить, как я тебя люблю. Знаешь, подсчитываю способы. — Это серьезное дело, — сказал Херб, очевидно почтенный. — Ты давай считай аккуратно и честно, хорошо? — Хорошо. А я пойду поужинаю с моей ненаглядной. Отличная мысль. Пока, Херб. Еще раз спасибо. Пожалуйста. — Пожалуйста. — Я постараюсь, чтобы ты получил этот журнал послезавтра. Ди тоже говорит до свидания. — А что она может еще сказать, ведь она уже разлила вино, — сказал Морд, и оба они, рассмеявшись, повесили трубки. Как только он остался в одиночестве, прежние фантазии возвратились. — Шутер! — Это он говорит на разные голоса. — Конечно, сейчас темно. Он в доме совсем один, и это рождает страхи. Он же не считает Джона Шутера сверхъестественным существом или преступником-суперменом. В первом случае тот бы заведомо знал, что Морт Рейни не совершал плагиата, во всяком случае не крал этого рассказа. Во втором, затеял бы ограбить банк или что-нибудь в этом роде, а не бродил бы, как неприкаянный по штату Мэн, пытаясь вытянуть короткий рассказ из писателя который гораздо больше заработал на своих романах, он медленно побрел в сторону гостиной, намереваясь пройти в кабинет, чтобы посидеть немного за пишущей машинкой, когда эта мысль во всяком случае не крал этого рассказа. Вдруг пронзило его сознание и заставило остановиться. Что это означает? Разве когда-нибудь он присваивал себе чужое произведение? Впервые с тех пор, как Шутер появился со своей рукописью на пороге его дома, Морд всерьез задался этим вопросом. Во многих рецензиях его упрекали в том, что произведения его не оригинальны, что он широко использует уже существующие сюжет. Он вспомнил, как эми читал рецензию на сына шарманщика, автор, который вначале хвалил его темпы и слог, а затем указывал, какие элементы сюжета являются, на его взгляд, вторичными. Она сказала тогда, ну и что? Разве эти люди не знают, что на свете есть всего пять хороших историй, и писатели просто пересказывают их вновь и вновь, изменяя характеры героев? Сам Морд считал, что таких историй в общей сложности шесть. Успех и удача. Любовь и расставание, месть, подмена персонажа, поиск высшей силы, будь то бог или дьявол. В своих произведениях он все время пересказывал первые четыре из этих сюжетов. И сейчас, навязчиво вспоминая рассказ «Время сеять», находил в нем признаки, по крайней мере, трех из них. Было ли это плагиатом? Если да, то в этом грехе повинен буквально каждый работающий писатель. Плагиат, — решил он, — это прямое и неприкрытое воровство, и он никогда в жизни не свершал этого. Никогда, никогда, — сказал он, и решительно направился в кабинет, высоко подняв голову и расправив плечи, как воин, выходящий на поле боя. Там просидел он примерно час за машинкой и ни слова не написал.